Глава 101. Четверг, 16 марта. Зак-бокс совсем не изменился. Жил он там же, где и десять лет назад, в студенческие годы. В подвале викторианского дома, неподалеку от подрома, в той же темной, захламленной берлоге, с тем же злобным сианским котом. раз здесь не открывались никогда. Пахло в квартире носками и плесенью. Зак встретил гостя в линялой футболке с Гэндальфом. Мешковатых джинсах и шлёпанцах унаследованных должно быть от покойного дедушки. Жидкие волосы были по-прежнему взъерошены, однако Росс заметил, что они начали сидеть и редеть, а былой пушок на щеках превратился в жёсткую щетину, в странно смотрящуюся на бледной полудетской физиономии». Рос пробрался через лабиринт компьютерных мониторов, клавиатуры серверов, а также пустых кружек и разорванных картонных упаковок, заполонивших почти всю гостиную и плюхнулся на продавленный диван в дальнем ее конце. Единственное, что появилось тут нового с его последнего прихода. Два огромных телеэкрана. Один был выключен, на другом во всю стену транслировалось видеоизображение звездного неба. «Похоже, насчет Марса ты не шутил, Зак?» Это прямое включение из британской обсерватории на острове Мауна-Кеа на Гавайях. Зак нагнулся погладить кота. Тот зашипел, выгнул спину и метнулся прочь. Еще куда свалюсь, пока на этой планетке все звездой не накрылось? Есть, конечно, некоторые технические проблемы. Где найти условия для поддержания белковых форм жизни? Как туда добраться? Но они решаемы. С этими словами Бокс присел и принялся что-то печатать с на данной клавиатуре, лежащей на полу, затем на другой. На экранах перед ним появлялись строчки и столбцы цифр. На взгляд Роса совершенно бессмысленно «Чёрт!» — пробормотал зак. «Кретины!» «Поверить не могу, да что же вы творите, долбогрёбы!» «Так, а тут что?» На гости он больше внимания не обращал. Рос поёрзал на диване, чувствуя, как впивается в зад сломанная пружина. Похоже, общаться с людьми Зак за эти годы тоже не научился. Так остался ненамного дружелюбнее своего кота. Наконец он повернулся гостям. «Сейчас, минуточку. Тут центру правительственной связи над кольцем разобраться, а еще ЦРУ вы раки напортачили. Я к тебе не тороплю, спасай мир на здоровье». «Честно говоря», — пробормотал Зак, вглядываясь в мониторы, и нетерпеливо постукивая по клавиатуре, «иногда мне кажется, что все эти ребята там в высших сферах как бы это повежливее». «Просто конченые мудаки!» «А кофе у тебя не найдется?» — спросил Рос. В голове у него еще слегка шумело после выпитого. «На кухне. Есть и чайник, и кофемашина. Дальше сам разбирайся. Кстати, несет от тебя, как от конечного завода». Рос отправился на кухню, выглядящую так, словно по ней пронесся ураган. Не без труда разыскал в шкафу единственную относительно чистую чашку. А возле кофемашины несколько кофейных капсул. Сварил себе тройной эспрессо и вернулся... С ним в комнату. На этот раз Бокс изволил к нему повернуться. «Ну чё?» «Как дела?» спросил Рос. «Паршиво. Подумываю об эвакуации. Серьёзно, всем нормальным людям пора отсюда смываться. И поскорее». «Не спорю». «Эта планета летит ко всем чертям. Дни её сочтены. Пора приискивать себе уютное местечко, где и в соседней галактики но ты вряд ли заехал ко мне спросить, как дела». Нет, решил обратиться за помощью. Нужно вскрыть несколько баз данных. Mm -hmm. Не раскрывая деталей, Росс объяснил, что именно ему нужно. Зак слушал его одновременно, набирая что-то на клавиатуре. Когда Росс умолк, он сказал: "Ага, ясно. Анализ ДНК, стандартный, митохондриальный, ИККТП в Лос-Анджелесе, или, вернее, по всей Южной Калифорнии. Хочешь, чтобы я заглянул в их баз данных? Да. как насчет нарушения закона? Если понадобится, нарушай «Думаю, ты умеешь заметать следы». «Знаешь, Рос, я просто так для развлечения этим больше не занимаюсь. Теперь я этим зарабатываю. У меня бизнес. Сечёшь?» «Да, понимаю. И бабло мне во как нужно. Я коплю, знаешь ли, чтобы отсюда убраться». «Из этой квартиры?» Бокс уставился на него, словно на сумасшедшего. «С этой грёбаной планеты! Если у тебя есть хоть капля мозгов, ты тоже об этом подумай». «Нет, Зак, серьёзно ответь, Рос, я не хочу бежать с земли, я хочу её спасти». «Да? Ну, успехов!» — он нажал еще несколько клавиш. «Вот что я сделаю. Постараюсь пробраться во все базы данных и в каждую запущу червя. Если найдутся совпадения, червячок мне о них сообщит. И дальше будет сообщать, если такие совпадения появятся в будущем». «И долго он будет работать?» — спросил Рос. Да сколько захочешь». «Когда будут результаты?» «Смотря что я там найду. И потом, у меня еще один заказ, и серьезный». «Большую программу писать надо. В общем, думаю, результаты будут завтра. Может, сегодня вечером». «Хорошо». «Да, и прежде чем начну. Без обид, но деньги вперёд. Сколько возьмёшь?» В первый раз за время разговора бокс улыбнулся. «Для тебя со скидкой. За саму работу две тысячи. За каждое найденное совпадение ещё тысяча. Однако всего не больше трёх сверху. Договорились?» «Кредитные карты ты вряд ли принимаешь», — усмехнулся Росс.